Криежаничу можно отвести особое, но видное место среди наших исторических источников. Более ста лет не находим в нашей литературе ничего подобного наблюдением и суждениям им высказанным. Наблюдения Криежанича дают изучающему новые краски для изображения русской жизни 17 века, а его суждения служат проверкой впечатлений, выносимых из ее изучения. Не письма Никона.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 Неприятные явления, которых он не желал бы встретить в стране, представлявшейся ему издали могучей опорой всего славянства. Это недовольство – чрезвычайно важный поворотный момент в русской жизни XVII века. Оно сопровождалось неисчислимыми последствиями, которые составляют существенное содержание нашей дальнейшей истории. Ближайшим из них было начало влияния Западной Европы на Россию. На происхождение и первых проявлениях этого влияния я и хочу остановить ваше внимание.